Глава пятьдесят седьмая. Сочетаться с священным обрядом. Николь. Я спустилась в холл в длинном кремовом платье, осторожно ступая по ступенькам длинной лестницы. В моем шкафу наряды множились. Теперь к имеющемуся десятку прибавилась еще парочка. Платья были разные. Большая часть в нежных кремовых и постельных тонах, парочка коричневого цвета, несколько голубых. Я провела ладонью по дорогим тканям. У меня в жизни не было такого красочного гардероба. Остановила взгляд на платье глубокого синего цвета. Строгая, с гофрированной тканью на корсете, пышной юбкой и оригинальной вставкой из тофты. Волосы собрала на затылке, сколов их причудливыми заколками. На туалетном столике красивые кольца с камнем, играющим бликами в свете лучей Салтана. Взяв в руки изящное колечко с тонкой цепочкой, Надела на палец правой руки. Бог мой, кто бы мог подумать тогда, на квартире у Алекса, что этот жгучий брюнец с волосами до плеч, не сводивший на кухне с меня глаз, моя судьба и будущий супруг. Я дотронулась до губ, которые дракон трепетно целовал этой ночью. Как же было волнительно и вкусно растворяться в мужчине без остатка. В комнату галантно постучались, и внутрь вошла Сейта. «Госпожа, утренний завтрак будут подавать через пятнадцать минут», пряча взгляд, произнесла девушка. «Все собрались в гостиной и ждут вас». «Спасибо». Я еще раз взглянула на свою руку, несколько раз поправила прическу и, расправив складки платья, вышла из комнаты. Я осторожно спускалась по лестнице, держась закованной перилой и придерживая подол длинного платья из тяжелого шелка. В гостиной расположились на диванах Виктор и Оливия, На кресле у большого камина восседал Эдвард Амсронг. Редевинал расположился на диване напротив Оливии и дяди. Все разом подняли на меня глаза, как только я попала в зону видимости. Быстро спустившись по ступенькам, я присела рядом с Алексом. Доброе утро. Я обвела глазами всех собравшихся. Доброе, Николь. Мистер Редевинал сказал, что у вас есть новости, касающиеся вас обоих. Эдвард бросил взгляд на мою руку с помолвочным кольцом. «Я рад, что вы, мистер Ведевинал, полностью оправились от ран, нанесенных грифонами. И, повторюсь, наша семья выражает особую благодарность вам за то, что вы поспособствовали появлению на пороге нашего дома нашей внучки, о существовании которой мы не догадывались». Виктор изумленно рассматривал нас дартом. Оливия улыбалась уголками губ замечая мое искрящиеся настроение. Мистер амстронг как вы уже поняли, мы с Николь решили сочетаться с священным обрядом. Вы близкие родственники Николь, поэтому ставим вас в известность о предстоящем событии. Обряд пройдет в Иргинской долине, от дати которой мы сообщим заранее. Естественно, вы почетные гости на нашей с Николь свадьбе. Каждое слово прозвенело в моей голове. По земным меркам это бы звучало немного проще, но мне понравилось каждое слово, произнесенное Алексом. Сочетаться с священным обрядом. «Алекс, мы, к сожалению, не воспитывали Николь, и повлиять на ее решение никак не можем». Эдвард уставился на меня своими умными карими глазами. «Но ты же понимаешь, что вы с Николь совершенно разные. Ты дракон». А не человек, пусть и наделенный особыми талантами. Опа, приплыли. Я-то думала, что моя родня обрадуется вселенскому счастью, что читалось на моем лице, а тут лаконичным «Вы совершенно разные!» меня опустили с небес на землю. Конечно, понимаю. Есть серьезность всей ситуации. Но я люблю вашу внучку и никого другого в роли своей жены не вижу. Я изумленно переводила взгляд с одного омс на другого и, наконец, уставилась на хмурый профиль Редевинова. Дарт легонько сжал мою руку, которую держал в своей большой ладони. Мы с Николь отправляемся в Асторию, а затем в долину Ирга, где начнутся приготовления к священному обряду. Как только верховный служитель храма Исиды назначит дату, я повещу вас. Естественно, если кто-то желает присутствовать в моем замке с Николь до обряда, Я буду рад видеть родственников своей будущей жены». «Что скажешь, Николь?» Глава семейства Амсронг устремил на меня взгляд своих корях глаз. «Честь породниться с древним родом дракона Фридевену. Но, девочка моя, этот союз будет полон сложностей, и ты должна понимать это». «Эдвард, я люблю Алекса, и все, что приготовила судьба, хочу пройти рука об руку только с ним». Я постаралась говорить громко, но от волнения сжала ладонь левой руки, которая уже запела свою песню. «Что ж...» — выдохнул Эдвард. «Будем надеяться, что боги будут к вам благосклонны. Предлагаю позавтракать, а вечером на семейном уже отметить такое важное событие. Вы просто ураган, мистер Редевенол. Не успели привести нашу внучку, тут же забирается ее!» — пошутил Эдвард. Мы прошли в столовую, куда чуть позже спустились Карелии и все мои кузены, с которыми я с ходу нашла общий язык. — Я направил верховному правителю Герольда Борут депешу о случившемся с вами, мистер Редевенол. Все нужно расследовать и задать Грифонам много неудобных вопросов. — В подземельях Грифоновского замка много пленников, — произнес задумчиво Алекс. — Только пока драконья кавалерия туда прибудет... «Там никого не останется». «Как думаете, мистер и Девинол, почему грифоны охотились именно на вас?» Эдвард нервно поправил тугой воротничок. Им нужны были ментальные способности. Скорее всего, они хотели знать о расположениях движущейся драконьей кавалерии. Похоже, снова готовятся напасть. Кайл, возможно, хотел реванша за битву у Оргонской горы. «Нас ждут новые военные действия». «В любом случае, даже если какие-то планы и вынашивают, они надолго отодвинулись из-за гибели одного из предводителей грифонов. Они могут ударить в спину и вам, и Николь», — ставил задумчивый Виктор. «Я прекрасно понимаю, что мы всегда будем врагами номер один», — ответил Алекс. «Будьте аккуратнее по дороге в Асторию», — предупредила Оливия. «Я буду прокладывать максимально безопасный путь». Но и в предыдущий раз он был, по моему мнению, таким. Кто знал, что грифоны залетят на нашу территорию? «Почему нельзя жить мирно?» – спросила, накалывая тонкий пласт куриного мяса. «Грифоны никогда не хотели сотрудничать и мирно сосуществовать. Им по вкусу вражда, вкус крови», – пояснил Виктор. Мне хотелось побыстрее попасть на Асторию, чтобы уже решить все вопросы с Лаодалем и моим огнем и побыстрее вернуться в Иргинскую долину. Мое сердце томительно сжималось. Слишком многое случилось. Иногда я не могла поверить, что все, что случилось, правда, но... Мой любимый дракон сидел по левую руку от меня. Напротив меня рыжеволосая женщина, которая является моей бабушкой, а завтракаю я в большой светлой столовой с витражными окнами, через которые видны пики горных вершин. Да, Николь, ты все это время верила, что они где-то есть. Просто судьба сыграла с тобой злую шутку. Я хотела бы уточнить вопрос о моем отце. Он же жив? За столом повисла пауза. Жив, здоров, — первый нарушила паузу Оливия. — Генри Шевард давно живет со своей семьей. Но мы обязательно оповестим его о твоем появлении. По общему настроению понимаю, что отец, скорее всего, уже давно занят проблемами и делами своей семьи, и ему вряд ли до меня будет дело.